Глава двадцать два На территорию Грозных они ворвались без разрешения. Да и спрашивать позволения нарушить границу между кланами теперь не оково. Так поняла Азара из обрывков разговора между Тимом и Добромиром. «Нам не нужны разрешения», — негромко произнес Тихомир, обращаясь к младшему брату. Зара видела, как Дим вопросительно вскинул брови, а потом улыбнулся. — Что, серьезно? Ты у нас теперь большой и страшный серый волк? — Верховный? — подтрунивал Добромир над суровым старшим братом. Однако атмосфера была совсем не для шуток. Радмира так и не нашли, да и что сейчас с Женей, пока непонятно. Зарета не лезла с расспросами, а она вообще, казалось, погрузилась в свой странный мир. Возможно, нахлынуло осознание, что теперь она в безопасности. И не только она, Дим тоже. И не только Дим, но и дети. И вот эта новость перекрыла все, что было до. В голове девушки, пережившей стресс и все еще находящейся в состоянии нервного напряжения, никак не укладывалась именно эта информация. Дети. Не ребенок, а дети. И Зара даже боялась спросить у Тима, сколько же малышей она носит под сердцем. И срок невероятно маленький, потому что и изменений в себе Зарета не ощущала, Но раз уж Тим чует новую жизнь в ней, значит, так и есть. Зарета безоговорочно верила мужу. Тихомир весь путь от города до резиденции соседей держал руку жены в своей. Мужчина уже был одет в черную водолазку и джинсы и выглядел властным, брутальным и жестким хищником. Все приказы и распоряжения он раздавал негромко, четко и по делу, но ледяным голосом. И все подчиненные, склонив головы, слушали и незамедлительно исполняли. А вот Зара совсем не боялась этих рычащих ноток. К тому же мужская рука, плотно обхватившая ее ладонь, безостановочно оглаживала чувствительную кожу. Словом, девушка именно здесь и сейчас ощущала полную безопасность. Только рядом с Тимом она вновь дышала свободно и спокойно. «К врачам? Как ты себя чувствуешь?» Негромко спросил Вальнов, когда Зара, устроив свою голову на его плече, прикрыла глаза. «Нет, все отлично!» Вздохнула Зарета, чувствуя, что всего лишь немного устала, но отпускать Тима от себя дальше, чем на метр, не хотела. Нужно найти Женю и Радмира. Ехать оставалось несколько минут, но Максим уже звонил, говорил, что добрался без препятствий. Хищники уже рыщут по владениям грозных, а вот новостей пока нет. Вернее есть, но грозные дадут пояснение только Верховному. А потому оставалось ждать. Особняк, считавшийся у Грозновых основным местом жительства вожака, встретил Вальновых истеричным женским плачем и распахнутой настиж входной дверью. И запах стоял повсюду странный. Зара даже своим человеческим обонянием распознала его. Запах скорби, боли, страха, ненависти. По периметру рассредоточились хищники из клана Вольных, однако в дом не входили. Только Казаков стоял на крыльце, а очевидно, именно он вел переговоры с представителями клана. Тихомир вышел из машины, не выпуская руки Зары из своей, и только приблизившись к дому, передал жену отцу. Светозар приобнял невестку за плечи, и только сейчас Зара поняла, что старик очень изменился, а в глазах печали горе. Выходит, что-то стряслось, и предчувствие ее не обмануло. Хищники нашего клана сказали, что Антипа и Антона больше нет, произнес женский скрипучий голос. Зара неосознанно прижалась к отцу Тихомира. Эту старуху Зарета видела всего лишь раз. Женя как-то пару лет назад пригласила ее с собой в дом, где родилась. Подруге никогда не нравилось возвращаться к родне, но там был повод было не отвертеться от приказа главы клана. И в качестве моральной поддержки Бажена взяла с собой Зарету. Тогда Азара боялась и слова сказать в присутствии щуплой хищницы, больше напоминавшей ведьму, бабки Бажены по линии отца. Теперь ситуация немного изменилась, но старуха вызывала по-прежнему самые негативные чувства. «Твой сын, Ингрид, сам избрал свой путь, когда начал убивать ни в чем не повинных женщин на моей земле» произнес Тихомир, чуть склонив голову, чтобы смотреть старухи в глаза. Зара видела, как грозные почтительно кланяются Тиму, признавая его статус и положение Верховного. Все, кроме старухи, которая медленно со скрипом двигалась вперед. А Федор? В чем была его вина? Говорят, он поддался чарам твоей... «Человечки!» — прищурилась Ингрид и бросила взгляд Назару. Слово «человечка» прозвучало в устах грозного и все равно как шлюха, и это сравнение поняли все. Вольнов не мог проглотить такое, ни от кого даже, от дряхлой женщины, барахтавшейся в своем горе. Поединок был честным. — Где мой брат? — рявкнул Тихомир так, что зазвенели стекла в окнах особняка, а старуха пошатнулась. Позже Тим разберется. Прошерстит владение грозных, оторвет максимально лакомые куски земли и в качестве наказания за оскорбление от жены Антипа передаст ее соседним кланам. А пока нужно отыскать Радмира, потому что брата он не чуял ни в доме, ни в окрестностях. — А ты попробуй найди, Верховный! — прокаркала сиплым смехом старуха. — А лучше сразу убей меня! — Ничего я не скажу тебе, щенок! Тихомир бросил короткий взгляд на Макса. Хищники вольных уже устроили обыск по всему особняку, а грозновы не посмели противиться воле Верховного. Да и как противиться, если Тихомир давил силой, стоя на месте и не сводя взгляда с лица старухи? Бажена! Где она? Где жена моего брата? Прорычал Тихомир, а Зара прикрыла рот ладонью. Девушка не верила, что ее родня могла что-то сотворить с девушкой, а она ведь одной с ними крови, из одного клана. Как же так? Старуха упрямо молчала, пусть и становилось заметно, что сила Верховного действует и на нее. — Я попробую. — Я могу, — прошептала Зара, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Хорошо, что усадьба Грозновых стояла на небольшом естественном возвышении. На холме, а вокруг деревья и заросли. И это было только на руку нимфе. Женя! Сначала тихо, а потом все громче повторяла Зарета. Старуха перестала ухмыляться и теперь уже с опаской смотрела на жену вольного. Пожалуй, с пониманием того... Кем являлась эта девчонка? Ингрид негромко вздохнула и опустила голову. Бессильна она перед древними силами, которые сплелись воедино. А тем временем Зара все звала и звала подругу, и деревья слева от особняка расступились, демонстрируя неприметную дверь, засыпанную ветками и землей. «Там! Она там!» Прошептала Зара, а хищники ринулись в указанном направлении. Все, кроме Тима, Зары и отца. Старуха, расправив плечи, смотрела в глаза верховному. Накажешь? Наказывай. Только брата ты все равно не найдешь, усмехнулась Ингрид. Он уже далеко отсюда, и клан мой, не устрашай. Они не знают ничего. Антон знал. И все. Зара видела, что старуха говорит правду. Но увидев, как Женю выводят из землянки, тут же кинулась к ней. Бажена выглядела измученной, с перепачканным лицом, с путанными волосами и разодранной одеждой. Зара тут же обняла подругу, разрыдалась. Она боялась спросить, что произошло. Боялась услышать. Ужасающие ответы. И в то же время почувствовала, что Женя нуждается в помощи. «Они забрали его! Обманули! Заставили меня! А я думала, и теперь с ним!» Рыдала Женя, дрожа всем телом. «Я видела, как его били!» «Спокойно! Женька, успокойся!» — повторяла Зара. «Куда его увезли?» — Кто? — Я не знаю. — Не знаю, — схлипывала Божена. Ко мне домой пришел Антон, велел звонить Радмиру, говорил, что я должна отомстить за отца, что я Грознова, а он враг. — А я такая злая была, такая злая на него за отца, что я наделала, Зарька! — Говори, — пророкотал Тихомир, едва заметно поддавшись вперед ближе к старухе. Даже на расстоянии в несколько метров он слышал каждое слово, произнесенное Баженой, и не разрывал зрительного контакта со старухой. Давил на нее, заглушив нормы и правила приличия о том, что нельзя обижать женщин. Но это не женщина, это монстр. Ингрид скривилась, пытаясь противостоять наказанию Верховного, однако терять ей больше нечего, а вот поглядеть, как мучается от неизвестности враг, очень хотелось. Месть ядовитой кобры извивалась в старческой прогнившей душе, и сладкий привкус победы над взорвавшимся щенком придал сил. Он не выживет там, куда Антон его отправил. Сверкнула черным взглядом старуха. И подыхать будет долго и болезненно. Я об этом лично попросила. Тихомир прищурился. Твою мать! Нет, только не это! Но ошибки не было. Свихнувшаяся старуха, Волне могла провернуть такое, да и ресурсы имелись. Отец не раз предупреждал Грозного о том, чтобы укрепил границы, ведь на севере угрозных морской порт. А там, в нейтральных водах, какого сброда только нет. Беглые, каторжники, свободные стрелки, наемники. Вольнов стиснул зубы. Зарычал, глядя на старуху. Та рухнула к его ногам, а на морщинистом лице ликование. Гадина! Ядовитая змея, а не хищница! Сжечь! — рявкнул Вольнов, мотнув головой в сторону особняка. Все! До пепла! Верховный отвернулся. За спиной смеялась безумная старуха, а перед глазами Зара утешала рыдающую хищницу. Рядом замер Дим, кривясь и вытирая проступавший пот. Запах пацана изменился из-за препаратов, который успел вколоть Дзенчуков, и Тихомир уже отдал распоряжение медикам клана, чтобы были готовы обследовать Добромира. И Зару не помешало бы показать нормальным специалистам и Баженам. Тим негромко сквозь зубы выругался. Угораздило же брата влипнуть в грозного. А хотя нет, та теперь вольного. Более того, носит под сердцем потомство. Тихомир прикрыл глаза, пытаясь поймать следы Радмира. Хоть что-то, ведь он верховный, Сила так и бурлила в нем, и, кажется, он был способен свернуть горы. По землям грозных, опережая ветер, понеслись потоки силы Верховного, дотянулись до границы и дальше, до горизонта. И вдруг Тиму почудилось, будто тонкая нить мелькнула, вспыхнул огонек всего на миг, но и этого оказалось достаточным. Верховный... Вычислил направление, куда утащили Радмира. «Собирай своих!» — отчеканил Тихомир. «Пока берешь клан на себя. Дальше видно будет». «Эй, нет, Верховный!» — скинул руки Макс. «Мне роль вожака не к лицу. Я так, как уже привык. В теньке посижу». Вольнов кивнул. «Да, Казаков никогда не рвался к власти». Выбирал бизнес, деловое партнерство, а в управлении кланом пока не собирался. «Придется!» — все же возразил Тихомир. «Пока Дима клемается, кому еще клан доверить?» «А сам чего?» — нахмурился Максим. «А сам наведу порядок там, где давно пора!» Скрипя зубами, произнес Тихомир, бросив взгляд на притихшего отца. Прежний Верховный понимал, что сын прав. Нужно было крепче держать всякий сброд, но теперь сожалеть о прошлом бесполезно. Теперь нужно спасать среднего сына. — Все равно брата не спасешь! Ему там сейчас не сладко! — мерзко хохотала старуха, интерес который которой Тихомир, казалось бы, потерял. Но вдруг скинул руку, сжал в кулак Старуха заскрепела, побледнела и затихла, завалившись боком к ногам Верховного. Все вокруг притихли, а особняк занимался ярким пламенем, которое бушевало и ревело, отражая все, что было на душе Верховного. Бажину усадили в машину, девушка притихла, но все же сотрясалась от мелкой дрожи и безмолвных рыданий. Зара подалась к Тихомиру, обняла его, оплела руками. — Мы найдем его. Обязательно найдем, — шептала Заря, прижимаясь щекой к мягкой ткани водолазки на груди любимого. — Он очень сильный. Он будет держаться столько, сколько нужно. Тихомир молчал. Оставалось только верить, что все. Так и будет.